Глава 32. Пока лежу, размышляя, меня неожиданно накрывает глубокий, удивительно спокойный сон. Как-то разом отключаются все тревоги, сомнения, и я падаю в мягкую, расслабляющую тишину. Просыпаюсь резко, с удивлением обнаружив себя в кольце крепких тёплых рук, а сзади прижимается дракон, горячий, опасно притягательный. Глубокое дыхание возле уха. твёрдые мышцы и ощущение силы за спиной. Надева приятное. Наверное, резко вздрагиваю, потому что руки вдруг расслабляются, выпускают меня из внежданного плена. За окнами ранняя предрассветная хмарь. Первые лучи скорее угадываются, чем видятся глазу. Платье на мне. Драгонька не стал меня раздевать. Пытаюсь осторожно высвободиться, сесть на кровати. Уже уходишь? На миг замерев, оглядываюсь. До чего же он хорош, в неверном свете четырёх лун. Ну ладно, двух. Остальных сейчас на небе не видно. Из-под одеяла виднеются сильные мышцы рук, груди и плеч. Так и хочется заглянуть, весь ли он обнажён, или только торсом тут меня соблазняет. Спасибо, что пришёл на помощь. Дракон продолжает меня рассматривать. В губах таится улыбка. Вижу её исключительно благодаря неплохому ночному зрению, доставшемуся мне вместе с тёмной магией. Насилие удел слабых, не приемлю его, пожимает плечами. Если женщина сама к тебе не приходит, значит ты недостаточно хорош для неё. Улыбаюсь. На языке вертится замечание о соблазнённых девицах, но мне над диву не хочется извить. Ты бы лучше отменил парбач, произнашу тихо. Почему хмурится Райнер? Честно, я не планирую выходить замуж ни за кого из вас. Не тот повод, чтобы развязать священную войну. Лучше я просто исчезну, и всем сразу станет легче. Поднимаюсь, и Райнер в миг, будто ускорился в сотню раз, оказывается передо мной. Прямо вздрагиваю. Тоже из тех редких умений, которые доступны далеко не каждому дракону, а лишь сильнейшим из них. Сжимает плечи, наклоняется близко. Куда ты исчезнешь, спрашивает требовательно. Пожимаю плечами. Домой вернусь. Нет, Аня, так не пойдёт. И что же ты сделаешь? Смотрю на него грустно. Заставишь, спрашиваю. Я пока тоже не планирую жениться, огарошивает. А что планируешь? Жду, замирев. Несколько мгновений он смотрится мне в глаза, будто хочет что-то сказать. Волосы едва уловимо касаются моей щеки, а руки всё продолжают сжимать плечи. Не больно, но обжигающе. После отворачивается, отводит взгляд. Я тоже отвожу, как раз чтобы заметить брюки, чуть серебрящиеся в ночных отблесках. Парбач нельзя отменить, отвечает неожиданно. Да неужели? приподнимаю бровь, с языка едва не срывается, что знал я таких. На удерживаюсь. К чему давать драконёкке лишние зацепки? Понятно, что в этой жизни, в этом времени я их знать не могла. Райнер замечает, верно истолковывает выражение моего лица. Нельзя, Ани. Некоторые могут хорохориться и угрозиться, но дальше угроз у них не заходит. Однако, если вызов брошен и принят по всем правилам, он скреплён магически, его не отменить. Но зачем, бормочу. Райнер улыбается, не отвечая. Ощущаю его запах, опаляющие прикосновения рук к плечам. Волосы по-прежнему едва колышутся, и в глазах мелькают огненные искры. Опасная близость. Опасные прикосновения. Вспоминается поцелуй, принц склоняется ближе, и я почти жду, что сейчас попаду в плен притягательных умелых губ. Отворачиваюсь. Райнер на миг склоняет голову, мазнув волосами по моей щеке. после словно через силу отпускает меня понимаю, что ответа на свой вопрос не дождусь. Рассматриваю несколько мгновений, как тяжело вздымается его грудь. Почти слышу биение сердца. Пытаюсь решить, как лучше поступить. Действительно поговорить? Спросить напрямую, из чего он взял, будто я имею какое-то отношение к его матери? Но оба разу упоминания о ней вызывали слишком резкую реакцию с его стороны. И кто знает, готов ли он рассказать правду. Начинать разговор определённо не готов. Наверное, мне бы было легче, если бы сразу сообщил, что узнал меня, и вывалил свои условия. А так осторожность перевешивает. Понаблюдаю. Вдруг он всё ещё не уверен в том, кто я. Джайну Вонсосвету жить пытается, что совершенно не вяжется с его же словами о женщинах и насилии. Пойду. наступаю ещё взглядом туфли. Что там с тайным ходом? Я провожу. Райнер поднимает рубаху, небрежно брошенную на ближайшее кресло. Накидывает на широкие плечи, и я заворожённо слежу, как его пальцы застёгивают пуговицы. О ходи не волнуйся, выставлю охрану. Ну вот, это действительно для охраны или за мной подсматривать? Думаю, как бы так отказаться и избежать калзу, но дракон берёт меня за руку. и решительно ведёт по тайным ходам вперёд к двери моей спальни. Но хоть не афишируют на весь Мерсоль, что я у него ночевала, и то радует. Несколько раз нам встречаются охранники. Раньше они в потайных ходах не дежурили. Придётся ещё осторожнее быть. В спальню принц заходит первым, придержав меня одной рукой и выставив вперёд другую, будто готовый отбивать вражескую атаку. Но обнаружив лишь Феникса на спинке кресла, немного расслабляется. Птиц недовольно высовывает голову из-под крыла, заспанно моргает и глядит на принца с таким укором, что у кого угодно совесть бы проснулась. Райнер всё же пускает воздушную магическую волну по спальне и даже выглядывает в нашу с Юлию общую гостиную. После оборачивается ко мне. Я как раз зажигаю светильник. Приближается, снова берёт руками за плечи, требовательно смотрит в глаза. Не вздумывая исчезать, Ани Произносит тихо и вместе с тем твёрдо. Вскидываю на него взгляд, то он прямо пробирает. О чём это он? Я зайду за тобой перед балом. Зачем? Бормочу. Вот не нужно мне такого внимания. Райнер глядит очень серьёзно. Я вызвался за тебя на Парбадж, Ани. Наверняка об этом уже знают все драконы. Они будут очень пристально следить за происходящим. И хочется сказать, что это никаким боком не мои заботы. Пусть сам со своими сородичами разбирается. Но от чего-то не могу. Вспоминаю, как стояла обездвиженной, а он ворвался к Тодору. И, пожалуй, лорд Вош действительно мог бы обвинить его в нападении. Да и сам Райнер не пошёл на попятную, а ведь тоже мог бы. Хорошо, соглашаюсь. Скайлер едва уловимо улыбается, кивает, смотрю ему вслед, как поворачивается, выходит, как закрывается за ним потайная дверь. На всякий случай запускаю немножко огненной магии вокруг, чтобы хоть предупредило, если кто в гости пожаловыют. Так хочется смыть с себя усталость, а ещё больше прикосновение Тодера. Спешу помыться, переодеться в подаренный Алзем костюмчик. Мне ещё Виверна вызволять. Но сначала к моему паучку. Выглядываю осторожно сквозь дверь. Двое мордоворотов стоят со стороны потайного хода, караулят. Ну пусть стоят. Подпираю дверь креслом и спешу уйти сквозь стены, даже рискую прокатиться Райнеровым порталом, потому что уже светает, скоро завтрак, а там и бал, который традиционно затянется на весь день. Некогда тратить время на пробег через все наслоения Мерсоля. Аль встречает неподалёку от нашей уютной кухоньки. Вокруг стало чище, светлее, и всё больше напоминает те времена, когда я жила тут, вполне счастливо, между прочим. Анна Сегодня он к человечьему обличию, а на лице заметны следы волнения, тревоги. Что случилось? Пугаюсь. Это я у тебя хотел спросить. Оглядывается на дверь, добавляет тише. Они спят. Я сделал дополнительный вход во вторую комнату. Идём. Взяв мою руку, редкость небывалая, Альс всё больше предпочитает на плече кататься. Лар заводит меня за угол. Когда-то давно здесь был проход в коморку для слуг, приносивших продукты, который Альс сейчас расчистил и даже дверь соорудил. Надеюсь, новый хм хозяин сюда не сунется и обновку не заметит. Что произошло, Анна? произносит Ларс тревогой, когда мы проходим внутрь. Плотно закрывает створку, всматривается в мои глаза. Драконы, что они натворили? Я чувствовал что-то Но моя сеть туда не доходит. Пытаюсь не вздохнуть и улыбнуться. «Один раз я не смог тебе помочь», — переживает. Обнимаю его. «Там бы никто не смог помочь, даже Тамра, и то. А ты был молодым Ларом». Очень стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. «Знай я всё, что знаю и умею сейчас». Ах, ни к чему сожаления. Именно прошлое сделало меня той, кто я есть. Алс тяжело опускается в кресло, устраиваюсь с соседним. Не хочу рассказывать ему о поползновениях Тодора, ни к чему волновать старичка. Всё в порядке, правда, — улыбаюсь. Драконюки, как обычно, в своём репертуаре. Но я уже не та Анабель, что была когда-то. Сейчас я вполне могу с ними справиться. Алс кивает. Всё же сила тёмной — не какая-нибудь мелочь. «Скайлер обидел тебя?» — спрашивает мрачно. «Нет-нет, Алс, не думай, наоборот. Он повёл себя неожиданно, благородно. Пока. Не вздумай с ним ссориться. Это опасно для Лара». Алс кивает. «Ну, как-то хмуро, решительно. Знаю, что непременно попытался бы и очень надеюсь, что у него не будет повода. На мраморном столике всё ещё лежит мой гребешок. Беру его в руки, кручу в пальцах. Смотрю на паучка вопросительно. Не вышло?» Пока нет. Нужно подобрать какой-нибудь ритуал. Подберём, соглашаюсь. Откладываю решительно обратно. Но сначала, пожалуй, схожу за Виверной. Пока Зем спит и не порывается поучаствовать. — Не иди туда, — взмахивает руками Алс. — Почему? — хмурюсь. — Там сейчас Райнер. — Вот драконюка. Я-то надеялась, что потопает досыпать в свои лазурные покои. А он тоже сразу куда не надо попёрся. Вздыхаю. Что он там делает, не скажешь? Алс напрягается, будто собирается бороться с хозяйским приказом. Не надо, останавливаю. Пойду я лучше помокну в твоей купели, подумаю, как можно тамру поискать. Для тебя я обустраивал, расцветает Алс. Поднимаюсь, прохожу мимо уютно посапывающего Зема. Бэлль приоткрывает глаз, но обнаружив меня, закрывает и мирно спит дальше. где-то у неё между лап прикарнул легуш. А Ларик по-прежнему на теле хозяйки. А Джайна где? спрашиваю шёпотом, погладив мальчишку по взерошенным даже во сней волосам. Попросил её облететь снаружи. Куда моя сеть не достаёт. Также шёпотом аклекается Алс. Посмотреть, нет ли других строений, ещё каких спрятанных животин. Улыбаюсь. Помощница дух, тоже неплохо. Если не удастся вернуть Джайну в тело, может, они с Алзом хоть чуть-чуть друг друга поддержат, когда всё кончится, драконы разъедутся и я исчезну. Следующий час отмокаю в тёплой ароматной воде, перебираю свою многовековую память, стараюсь отделить личный опыт от подсмотренного в других мирах. Оказывается, иногда это не просто. Сильные и яркие воспоминания всегда со мной. Но есть и такие, которые промелькнули словно пара мгновений. и оставили лишь лёгкий, туманный след. Вспоминаю все известные ритуалы. Пожалуй, придётся задействовать кровь мальчишки. За дверью нарастают шумы, голоса. «Не иди туда! Там Анна моется!» — восклицает Алс. «А умыться где?» — ворчит сонный Зем, но в словах слышатся радостные нотки. «Выбираюсь поскорее, а то засиделась». Лар хлопочет у печи, уже накрыл нам целый стол. Куда там завтрак у невест? Тут и крендельки всевозможные, и исходящие ароматом подливы, заливная и запечённая рыба, мясные рулеты, сыры, разноцветные гарниры и соусы. Сразу видно, Лар возвращается в полную силу. И ещё видно, что хозяин у него богатый. Когда хозяева бледнеют, Лар тоже начинает терять энергию, не может брать из ниоткуда столько еды и вещей. Всегда было интересно, как это работает. Но магия Ларав для людей недоступна. Привет, Дим, улыбаясь, усаживаюсь за стол. Привет, Буркает тот, шмыгнув мимо меня в ванную. На светло-узорной скатерти появляется чашка дымящегося кофе. Беру её в руки, принюхиваюсь, приоткрыв глаза. Драконьюка ещё у себя? У меня в смысле, спрашиваю. Как раз возвращается. Значит, и мне пора. А то решит заглянуть в мою спальню, а там пусто, констатирую с сожалением. Алс кивает хмуро. Ох, как же ему это не нравится. Да и мне тоже чего уж. Я думала насчёт Тамры. И иначе, чем через заклинание крови, не представляю, как можно попытаться. Я готов, сообщает мальчишка со стороны купальни. Готов он, ворчит Алс. Заклинания крови всегда опасны и неизвестно, как могут аукнуться. Всё равно, произносит Дзему прямо. Я пришёл отца искать. И таким тоном он это говорит. Понимаю, не перед чем не остановится. Улыбаюсь Тейдаю поскорее, с сожалением поднимаюсь, прихватив шоколадную булочку, спешу проститься и вернуться к себе. Порталом Райнера, конечно. Раз до сих пор не заметил, с благословением огненных фей и дальше не будет замечать. На вот, протягивает свёртка Калс. «Орешки для твоего феникса». С улыбкой чмокаю его в щеку, ещё раз ерошу волосы зима. «Ты, Карли, ты хоть показываешься?» «Покажусь», — бурчит тот. «Всё равно им до меня дела нет. Ты приходи поскорее». «Я очень постараюсь», — обещаю искренне. «Если удастся улизнуть с бала, буду с вами весь вечер». К жилым пристройкам приходится пробираться осторожно. где дальними кручёными коридорами, где сквозь стены, чтобы ни на кого случайно не напороться. Служанки уже гоняют вовсю, кто завтрак несёт, кто ленты с булавками, обходя и их, и выставленную Райнером в потайном ходу охрану, спешу сквозь стену в свою спальню. Первым делом замираю, не обнаружив Феникса на спинке кресла, выглядываю в гостиную, там только остатки завтрака Юли, которые девочки ещё не унесли. прохожусь туда-сюда. Решительно стучу к ней в комнату. Открывает служанка, кстати, та самая Карла. Смотрит на меня с трудом скрывая неприязнь. Это Аня, госпожа, сообщает. Пусть зайдёт, поспешно откликается Юлия. Заглядываю. Невеста как раз в процессе укладки волос, в тонком голубом платье с завышенной талией под цвет глаз. Карла завивает локоны в высокую причёску. Не знаешь, где начинаю, но тут же натыкаюсь взглядом на нахохлившегося Феникса. С утра прилетел через окошко, отвечает Юля, вроде извиняясь. Птиц смотрит будто с некоторой обидой. А я тебе орешка принесла, милый, приближаюсь, протягивая руку, пытаюсь погладить пёрышки. Прости, что утром не успела покормить. Карл обрасывает заинтересованный взгляд. Похоже, среди слуг уже побежал слушок. но спрашивать ни о чём не рискует. Заканчивает завивку, закрепляет последний локон, пока я уговариваю птицу поесть и не дуться. Нравится? спрашивает служанка, глядя, как Юли смотрит в зеркало, дожидается кивка. Я тогда пойду. Мне ещё к госпоже Арди забежать надо, можно? И к Земо забежать не забудь. Хм, а мне служанку не прислали? Ну и сама справлюсь. Феникс оттаяв, перебирается на плечо. Улыбнувшись Юли напоследок, спешу к себе. Птичка клюёт орешки, а я тем временем надеваю золотистое платье, наношу косметику. Волосы, чтобы не возиться, просто распускаю. И пока невесты на покое погружены в предбальный хаос, спешу к Аливе. Надо же предупредить её за какое дерьмо замуж собралась. Понятия не имею, что будет, если она передумает со своим желанием, и подозреваю ничего хорошего для меня. но не отдавать же девочку этому уроду